Паддингтон Грин vs. Бейкер-стрит Сравнение реальных детективов с фигурой героя, придуманного Артуром Конан Дойлом, давно уже стало общим местом. Русский Шерлок Холмс по поводу Ивана Дмитриевича Путилина, американский Шерлок Холмс по адресу Алана Пинкертона, а заодно и по поводу вымышленного же Ника Картера и так далее... Может быть, и объявление Игнациуса Поллоки реальным Шерлоком Холмсом тоже всего лишь красивый и банальный оборот речи? В самом деле, разве сэр Артур не назвал прототипом своего героя профессора Джозефа Белла? И разве говоря о влиянии образа Эжена Франсуа Видока на культуру, я сам не указывал на французские корни великого сыщика с Бейкер-стрит? Все так. Тем не менее, Знакомясь с биографией Игнациуса Полоки, нельзя пройти мимо некоторых деталей, немедленно вызывающих в памяти соответствующие места из Шерлокеаны. Кое-что я уже называл. Очаровательная авантюристка, чей портрет хранил Игнациус Полоки, и очаровательная же авантюристка Ирэн Адлер, чей портрет хранил Шерлок Холмс. Страх Холмса перед возможным покушением в последнем деле Холмса и страх Полоки, болезненный перед покушением в конце жизни, В то же время Артур Конан Дойл не просто никогда не говорил о возможной связи своего героя и реального детектива. Он вообще ни разу, ни в одном произведении, ни в одном интервью, ни в одном письме не упомянул Игнациуса Поллоки. Что, вообще-то говоря, может показаться странным. Поллоки знаменит и популярен, к тому же принадлежит той же профессии, что и герой Конан Дойла, но для писателя он словно бы и не существует. И все-таки очень хочется их сравнить, придуманного Холмса и реального Поллоки. В конце концов, литературные герои интересны еще и тем, что редко бывают простой копией какого-то одного реального человека, получившего от автора новое имя. Нет, как правило, любой книжный персонаж, тем более такой бессмертный, каким является Шерлок Холмс, вбирает в себя черты разных реальных личностей. Поэтому, не отрицая влияние профессора Белла, подчеркивая родство с видоком, проанализируем заодно и черты сходства характера или биографии с Игнациусом Полом Поллоки. Начнем с конца. Сравнивая трагический финал жизни Поллоки с трагическим финалом рассказа «Последнее дело Холмса», обращаешь внимание не только на сходство, но и на различия, причем принципиальное. Согласно воспоминаниям современников, Реальной опасности для Игнациуса полоки в 1918 году не существовало. Для Холмса же опасность была реальной. Профессор Мариарти шел за ним по следу и намеревался убить, что он и сделал, пока в пустом доме Дойл не воскресил великого сыщика. И самое главное, полоки боялся своего духового ружья и своего Мариарти в 1916-1918 годах. Шерлок Холмс же, рухнул в бездну Рейхенбахского водопада в 1893 году. Дата первой публикации. Так что вряд ли слухи о странном поведении сыщика могли натолкнуть писателя на идею рассказа. В то же время некоторые коррективы история Полоки внесла в историю Холмса. Правда, в историю написанную не Артуром Конан Дойлом, а Николасом Мейером. Мейер написал продолжение последнего дела Холмса вернее, не продолжение, а весьма своеобразную версию этих событий. Роман «Семипроцентный раствор. Вам вреден кокаин, мистер Холмс». В романе мейера история с Мариарти и попытками последнего поохотиться на Холмса оказывается манией, навязчивым бредом, возникшим у Холмса на почве чрезмерного увлечения кокаином. Именно мания — Подобная той, которую наблюдал у Игнациуса Поллоки Фитцрой Гарднер, заставляет Холмса в романе мейера подозревать всех окружающих в стремлении его убить, заставляет закрывать все двери и окна и спать с револьвером в руке, точь-в-точь, точь, как Игнациуса Поллоки в конце жизни. Таким образом, можно предположить, что некоторые страницы биографии полоки оказали влияние на образ Холмса, пусть не у Конан Дойла, но у некоторых его эпигонов. В то же время, можно предположить, что Игнациус полоки опасался преследований со стороны представителей преступного мира и иностранных агентов, им разоблаченных задолго до 1916 года, ведь он удалился от дел в середине 1880-х годов, так что отмахиваться от такого влияния нельзя. Я уже рассказывал о шантажисте Чарльзе Агастесе Хауэлле, чья преступная деятельность и ужасный финал натолкнули Артура Конан Дойла на рассказ «Конец Чарльза Агастеса Милвертона». Немало громких дел о шантаже и шантажистах связаны были с именем Игнациуса полоки который считался в этом экспертом номер один. И хотя убийство Хауэлла произошло спустя несколько лет после того, как полоки отошел от дел, Нет сомнений, что детектив был в курсе преступной деятельности секретаря знаменитого поэта Данте Габриэля Рассетти. Поскольку реальный Хауэлл, подобно придуманному Милвертону, почти открыто занимался своим сомнительным ремеслом на протяжении нескольких десятков лет, то есть когда Поллоки активно расследовал множество подобных дел, а его помощники часто выступали свидетелями в судебных процессах против шантажистов. И вновь, как в случае с противостоянием Холмса и профессора мариарти или с портретом прекрасной авантюристки в кабинете знаменитого детектива, скажу лишь одно — возможно. Возможно, и этот эпизод из приключений Шерлока Холмса в основе своей имел страницы жизни Игнациуса полоки Есть и некоторые другие детали, разбросанные по рассказам Шерлока Холмса, отсылающие к биографии нашего героя. При желании их можно найти во многих рассказах. Но если предположить, что Артур Конан Дойл использовал в похождениях своего героя какие-то эпизоды расследований Поллоки, чрезвычайно интересным представляется вопрос о полном игнорировании писателем этой фигуры при всей популярности Поллоки в викторианском Лондоне. Простейшее объяснение — несовпадение во времени. В самом деле, первое дело Шерлока Холмса — Этюд в «Багровых тонах» появилась в печати в 1887 году. В тот момент частный детектив Игнациус Поллоке уже минимум три года пребывал на покое, и его сыскное бюро прекратило свое существование. Это объяснение явно недостаточно. Спустя 30 лет «Таймс» пишет о Поллоке как о знаменитости. Вряд ли он был забыт в 1887 году. Да и позже имя знаменитого детектива появлялось на страницах газет, в том числе в связи с разоблачением германских шпионов. Кстати, вспомнить рассказ «Чертежи Брюса Партингтона». Какие же еще причины могли вызвать нежелание писателя замечать сходство придуманных им расследований с реальными делами реально жившего человека? Думаю, причина в том, что образ детектива, созданного гением сэра Артура, во всем представлял полную противоположность реальным частным детективам, с которыми Конан Дойл был знаком, и воплощением всех черт, которых представлялся тогдашнему обществу, прославленный сыщик Игнациус Поллоки. Шерлок Холмс с первого своего появления являл собою образ истинного джентльмена. Со временем его вообще стали воспринимать квинтэссенцией истинного викторианца. Репутация же частных детективов была такова, что Конан Дойл и помыслить, наверное, не мог сделать своего героя частным сыщиком. Шерлок Холмс — сыщик-консультант Скотланд-Ярда, спецконстебль. Опять непроизвольная отсылка к Поллоке и его добровольческой службе в 10-м дивизионе Скотланд-Ярда. Может быть, именно поэтому... При всем сходстве дел Поллоки и Холмса, при всем сходстве их функций борьбы с преступностью, при том, что жили они оба в Лондоне в викторианскую эпоху, для Артура Конан Дойла они антагонисты. безупречные благовоспитанный джентльмен благородного происхождения, ну да, с четвертушкой французской крови, бескорыстно преследующие преступников исключительно во имя справедливости, никаких денег, ну почти, с одной стороны, Эмигрант, венгерский, польский, немецкий, неважно, еврей, бесцеремонный и нахальный, дерущий за свои сомнительные услуги втридорога, не брезгующий слежкой за неверными супругами, борющийся с шантажистами, шантажируя их с другой. Ничего общего. Такой персонаж никак не мог заслужить симпатии читателей, сначала британских, а затем и читателей во всем мире. Поэтому, даже если фигура Игнациуса Пола-Полоки и повлияла на образ Шерлока Холмса, можно понять Артура Конан-Дойла, игнорировавшего это влияние столь тщательно, что сегодня это кажется даже чрезмерным. Таково было отношение общества к людям, подобным нашему герою. И отношение общества, очевидно, диктовало и отношение отца Шерлока Холмса. Лишь в 1920 году, с рождения Меркюля Пуаро, Детектив-иностранец, детектив-эмигрант, к тому же открывший частное сыскное агентство, появляется на страницах английской детективной литературы в роли безусловно положительного, безупречного героя — рыцаря без страха и упрека. Впрочем, и его порой попрекают иностранным происхождением, но это делают малосимпатичные персонажи.